Глава шестая. Посидевший у бояркиных, побеседовавший с Ираидой, направил Петр Степанович свой путь в Манефину обитель. Отворил двери с заднего крыльца. Мариушка по синям бежит, удивилась, стала на месте, как вкопанная. Какими судьбами? Черные брови нахмурив и глазами сверкнув, спросила она у Петра Степаныча: "Ну что?"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 ответил Петр Степанович. «А Флёнушка что?» «Ничего», — спокойно промолвила Марьюшка. «Постригаться собирается». «И я, глядя на нее, прибавила головщица. «Тоскует, слышь!» Еще бы не тосковать!» «Да кого не доведись, при этой жизни!» «Тут не то, что есть тосковаться, сбеситься можно!» сердито заворчала Марьюшка. «Хуже тюрьмы! Прежде бывало, хоть на беседы сбегаешь, а теперь и туда след запал!»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 распахнув дверь во Флёнушкины горнице, втолкнула туда его, а сама тихим, смиренным шагом пошла в сторону. Флёнушка сидела у стола. Какое-то рукоделье лежало перед ней, но она до него не дотрагивалась. Взглянул Пётр Степаныч и едва узнал свою ненаглядную. Похудела, побледнела, глаза до красноты наплаканы. «Здравствуй, Флёнушка!» радостно вскликнул он. В голосе его слышались и любовь, и тревога, и смущение, и душевная скорбь. Руками всплеснула Фленушка, стремительно вскочила со стула. Но вдруг, неподвижно став середи комнаты, засверкала очами и гневно вскрикнула «Ты зачем? Тебя кто звал? Смущать? Покоя не давать? Забыл разве, что навек мы с тобой распрощались». «Фленушка!»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 «Нечто не знаешь ее», — брюзгливым голосом она ответила. «Чудит». «Не выпила ли? мелькнула в мыслях Самоквасова. Недовольный и сумрачный пошел он к Манефе. «С чего это она зачудила?» — дорогой спросил головщицу. «Как с чего?» — досадливо и насмешливо ответила Марьюшка. «Да на такую жизнь ангел с неба сойди, и тот, прости господи, взбесится. Тоска!»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 на чьей душе лежит ее горькая жизнь». «Нечто на моей», — сказал Самоквасов, останавливаясь перед кельей и гуменьи. «А то на чьей же? На куричьей, что ли?» Вскинув кверху голову, задорно промолвила Марьюшка, указывая на наседку, что с дюжиной цыплят в сени и гуменьиной кельи. «Шиш, боговы!» Тотчас же накинулась она на курячье племя то в ладоши похлопывая, то с шумом вширь передник распуская. «Расскажи ты мне, Марьюшка, все, что знаешь ты, до тонкости. Улучи минуточку, сделай дружбу. Приходи куда-нибудь потолковать со мной. Хоть на самое короткое время», так молил головщицу, взволнованный речами ее Петр Степаныч. «Ишь, что вздумал?» с досадой ответила Марьюшка. «Теперь не прежняя пора. Разом подстерегут. «Началить-то не тебя станут!» И взялась была за скобу игуменьяной двери. «Ступай к матушке, дожидается!» — молвила она Самоквасову. «Постой!» — удерживая ее руку, сказал он. «Шерстяной сарафан, батистово рукава, шелковый алый платок на голову хочешь? Ну тебя с платками-то!» — огрызнулась Марюшка. «Через неделю пришлю. А хочешь, деньгами, сейчас же получай!» — продолжал он. «А много ли деньгами-то?» Опустив глаза, тихо промолвила Марьюшка. «Двадцать рублёв!» «Маловато, парень! Накинь еще красненькую!» Сказала Марьюшка, бойко взглянув в глаза Самоквасову. «Ладно!» — сказал Петр Степанович и, вынув деньги, подал их Марьюшке. Поспешно спрятала она подарок под передником. «Теперь баловать с тобой мне некогда, да и нельзя. Неравно матушка выйдет!» — сказала головщица. «Ты где пристал? У Бояркиных, что ли?» «У иконника», — ответил Пётр Степанович. «Ну, парень, туда мне ходу нет», — молвила Марьюшка. «Вот что! Зачинёт темнеть, приходи в Перелесок. Туда, где в прежние года со своей принцессой Соловьёв слушал. Ждать тебя буду и всё расскажу. А теперь ступай поскорее к матушке». И растворила дверь в её келью. «Во всей обрядной одежде»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 «Сами изволите знать, каковы у нас с дядей дела пошли», отвечал Пётр Степанович. «В Петербург да в Москву ездил, а после того без малого месяца у Макарьи жить довелось». «Слышала, что у Макарье давненько живешь, молвила Манефа. «В Петербурге-то бывшие. Не слыхал ли чего полезного про наши обстоятельства? Ничего полезного не слыхал я, матушка. Нового нет ничего».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 Что они? спросила Манефа. Слава Богу, здоровы! ответил Петр Степанович. Рада слышать, что здоровы, молвила Манефа. Разговоров об наших трудных обстоятельствах у тебя с ними не было ли? С дрябиными раза два оговаривал. Очень жалеют, и по ихним словам невозможно беды отвести. Милостыне обещались не покинуть вас, матушка, сказал Петр Степанович. Спаси, их, Христос! А что, громовы!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 Так за лещение суетных Господь полагает им злая. Так он всесильный не злагает человека, Егда возгордится, Исчезаше и погибоша за беззаконие Всегда бывает так, любезный мой Петр Степаныч, Ежели кто веру отцов на славу миру сменяет. Верь ты мне, что ключ к богатству в старой вере, Отступником же от нее нищета и стыдения. Твердо помни это, Петр Степаныч.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 «Господь при чистыми устами своими повелел верным иметь не только чистоту голубину, но и мудрость змеину», — сказала на том Анефа. «Ну и пусть их, наши рекомые столпы правоверия, носят мудрость змеину, то на пользу христианства. Да сами-то змеями-губителями и зачем делаются? Пребывали бы в незлобе и чистоте голубиной, так нет» не друг, в слова мои, мудрость в них. Не моя мудрость, а Господня и Отец святых завещание, Имя заповеданное слово говорю тебе. Не мне верь, святых отцов послушай». И низко опустила на лицо наметку. Замолчал Самоквасов. Немного по повременя спросила у него Манефа. «Как теперь с дедушкой-то, с Тимофеем-то «По судам дело наше пошло», — отвечал Петр Степанович.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 Резко повысила голос Манефа. «Разве ты ихнего стада? Свою крышу, друг мой, чини. А сквозь чужую тебя не замочит. А своих потужи. Своим помощи яви. И будет то угодно перед Господом. Пойдет твоей душе во спасенье. Оглянись-ка вокруг себя, посмотри. Сколько много сирых и нищих из наших древлеправославных христиан. Есть кому подать. Есть кому милости явить.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 Как ни старался Петр Степанович свести речь на семейство Чапурина, не удалось ему. Видимо, уклонялась Манефа от неприятного разговора и все расспрашивала про свою казначею Таифу. Видел ли он ее у Макария Исправилась ли она делами. Не говорила ли когда домой собирается. Завел Петр Степанович про Флёнушку речь, спросил у Манефы, от чего ее не видно и правду ли ему сказывали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 Лес заготовлен, стройка началась. Под крышу вывели, скоро зачинута и тесом крыть, говорила Манефа. Думала осенью перебраться, да хлопоты задержали дела. Бог даст, видно, уж по весне придется перевозиться, ежели Господь веку продлит. А тем временем мы решение насчет наших обстоятельств, повернее, узнаем. Немало времени сидел Петр Степанович у манефы. Прежде бывало в ее келье то тофленушка с Марьюшкой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 Зашел было снова к фленушке Петр Степаныч, но ее горницы были заперты, даже оконные ставни закрыты.